Ремизы здесь кустарники, перелески. Дом со службами, который весьма способствует красоте пейзажа, примыкает к ограде парка, принадлежащего моей дочери. Все эти угодья вместе со строениями можно было бы приобрести за 700 тысяч франков, тогда как луга дают 20 тысяч чистого дохода. Но если господин Уордмен прослышит, что покупатели «мы», Он, несомненно, запросит на 200-300 тысяч больше, потому что это цена строений, при покупке же земли под пахоту и покосы, строений не ценится ни во что. Сударня, по моему разумению, вы можете считать, что наследство уже у вас в кармане и поэтому я предлагаю вам себя в качестве подставного покупателя и ручаюсь, что приобрету землю по сходной цене, а с вами мы заключим частный договор, как это делается, когда имение приобретает скупщик. Я так и отрекомендуюсь с Если Эти дела я знаю, в Манте я на них напрактиковался. Контора в стала приносить вдвое больше дохода, потому что я работал под его маркой. Ага, теперь я... Понимаю ваше отношение с мадам Ватинель. Верно, этот нотариус теперь очень богат, но госпожа Ватинель очень расточительна. Итак, будьте спокойны, сударыня, англичанина, я беру на себя. Если это удастся, я буду вам вечно признательна. Прощайте, дорогой господин фрезье до завтра. Фрезье поклонился госпоже де Марвиль несколько менее угодливо, чем в прошлый раз, и вышел. «Завтра я обедаю у председателя суда, господина де Марвиля», — повторял про себя фразе. «Но эта семья у меня в руках. Теперь, чтобы стать хозяином положения, надо бы через таборо судебного пристава по мировом суде войти в доверие к этому немцу. Таборо не хочет отдать за меня дочь». Она у него единственная, еще как отдаст, когда я буду мировым судьей. Конечно, мадемуазель Табаро рыжая, да к тому же слабогрудая, но ей достался после матери дом на Королевской площади, значит, у меня будет избирательный ценз. Когда умрет отец, она получит еще шесть тысяч ливров рента, не меньше. Правда, красотой она не блещет, но, Господи, Боже мой, Переход от нуля к 18 тысячам ренты столь приятен, что не будешь особенно приглядываться к мостику, по которому совершаешь этот переход. Возвращаясь бульварами на Нормандскую улицу, Фрезье видел наяву золотые сны и тешился мыслью, что настал конец нужде. Он обдумывал брак своего друга Пулена с мадемуазель Витель, дочерью мирового судьи. Мысленно он уже воображал себя и доктора царьками квартала, влияющими на городские, военные и политические выборы. Парижские бульвары кажутся очень короткими, когда тебя подгоняют чистые мечты. Поднявшись наверх, Шмуке сказал своему другу, что Себо при смерти и что Рамананг пошел за нотариусом Троньоном. Понса поразила эта фамилия, которую часто упоминала болтливая тетка Сибо, отзывавшаяся от Раньоне как об образце честности. И больному с сегодняшнего утра, всюду видевшему подвох, пришла блестящая идея, завершавшая придуманный им план действия, целью которого было посрамить и окончательно разоблачить тетку Сибо в глазах доверчивого Шмуке. Шмуке... — сказал он, взяв за руку несчастного немца, совсем растерявшегося от стольких событий и новостей. — Если привратник при смерти, в доме сейчас, наверное, полное смятения. Мы на время свободны, то есть за нами не шпионят, потому что, будь уверен, за нами давно шпионят. Возьми кабриолет и поезжай в театр. Скажи мадемуазель Элоизе, нашей прима-балерине, что перед смертью я хочу повидать ее. Пусть она... «Приедет в половине одиннадцатого, когда освободится. Оттуда отправляйся к твоим друзьям Шбабу и Брунеру и попроси их быть здесь завтра к девяти часам утра. Пусть сделают вид, будто зашли по дороге справиться о моем здоровье и подымутся к нам». План, задуманный стариком-музыкантом на смертном одре, заключался в следующем. «Он хотел обогатить шмуки». Сделав его своим единственным наследником, но в то же время избавить его от всяких кляус, поэтому он решил продиктовать свою последнюю волю нотариусу в присутствии свидетелей, чтобы потом не могло возникнуть никаких сомнений относительно его умственных способностей и чтобы у семейства Камюзо не было ни малейшего повода оспаривать завещание. Фамилия Труньона заставила его насторожиться, Он решил, что придумана какая-то каверза, какой-то юридический подвох, предательство, из-под подготовленное теткой Сибо, поэтому он решил воспользоваться услугами этого самого троньона и в его присутствии собственной рукой написать завещание, а затем запечатать его и спрятать в ящик комода. Он был убежден, что тетка Сибо полезет в комод, распечатает завещание, прочтет его, а затем запечатает снова, И он рассчитывал, что шмуки, притаившись в спальне, сможет собственными глазами убедиться, какова их превратница. Затем он собирался на следующий день в 9 часов утра заменить завещание, написанное собственной рукой, другим, нотариальным, составленным по всем правилам закона и неоспоримым.